Глава пятая. И тут возникла та история со статьёй. Сама я, как вы понимаете, её не читала. Она появилась в одном из журналов, где о еде пишут как о модном развлечении. В этом сезоне, милочка, все едят кускус. Это просто-таки де ригёр. Непременно. А для меня пища это пища. Праздник чувств. кропотливо создаваемая быстролетность, вроде фейерверка, труд основательный, но не требующий серьезного отношения. Нет, только не искусство, боже упаси! С одного конца вошло, через другое вышло. Словом, появилась в один прекрасный день статья в одном из этих модных журнальчиков «Путешествие по луаре», что-то вроде того, «Славящиеся своей кухней рестораны на пути к побережью». Я и его самого запомнила, тощий такой, низенький. С собой в салфетке возит солунку и перешницу, на коленке в блокнотик строчит. Отведал моей паэлье по-антильски, запил моим сидр-буше, шипучий сидр, и завершил стаканчиком ликер-фрамбуаз, малиновый ликер, напоследок. Закидал меня вопросами насчёт рецептов. Пожелала смотреть кухню и сад, восхищался, когда показал ему свой погреб, где у меня полки с тарине, мясные заготовки, консервированными плодами, душистыми маслами, ореховым, розмариновым, трюфельным и всякими ароматическими уксусами, малиновым, лавандовым, яблочным. Спросил, где я обучалась, и даже вроде огарчилса, когда я рассмеялась в ответ. Может, я болтала чересчур много, но, знаете ли, лестно было. Давала ему того попробовать всего. Ломтик рилетте, рубленная и жареная в сале свинина или гусятина, еще кусочек своей сосьон сек, сухая колбаска, дала оглотнуть своей грушовке той самой пуар. Грушовка по-французски пуар. Что мать обычно делала в октябре из груш падалиц? Когда они уже начинали бродить на жаркой земле и были до такой степени облеплены осами, что приходилось хватать их деревянными щипцами. Показал оставленный мне матерью трюфель, основательно впечатанный в масло, как муха в янтарь. Веселилось при виде его выпученных от изумления глаз. Вы представляете, сколько стоит эта штука, спросил он. Что говорить? Его внимание тешило мне самолюбие. Может, это от одиночества просто обрадовалась случаю поболтать с этим малым, ведь он говорил со мной на понятном языке, сумел, отведав трин назвать травы, какие туда вошли, назвал меня сокровищем в этой глуши, сказал, что с моей стороны прозебать в ней преступление. Возможно, я слегка размечталась. Надо было вовремя соображать. Через пару месяцев появилась статья. Кто-то мне ее занес, вырвав из журнала, с фотографией моей крэпери и парочкой других снимков. Тот, кто едет в Анже в поисках истинной пищи для гурманов, мог бы прямиком направиться в престижный ресторан «А-У-де-Лис-де-Санж», но в этом случае он непременно упустит одну из самых восхитительных моих находок в путешествии по Луаре. Я лихорадочно припоминала, не говорила ли я ему про Янника. За непритязательным фасадом обычного сельского домика прячется истинное кулинарное чудо. Дальше шла всякая дребедень насчет деревенских традиций, в которые вдохнул новую жизнь творческий гений этой женщины. Жадно, с нарастающим страхом я скользила взглядом по странице в предчувствии неизбежного. Одно упоминание имени Дартижан — И все мои старания и труды полетят в Тартарры. Вам может показаться, что я преувеличиваю, ничуть в ле лавёс до сих пор помнит войну. Остались такие, кто и по сей день не общается друг с другом: Денис Муряк с Люсиль Дюпре, Жан-Мари Боне с Коленом Брассо. Вспомним, как пару лет назад на чердаке обнаружили оказавшуюся там запертой старуху. Родители в 1945 году посадили на замок собственную дочь, обнаружив, что она скшалась с фашистами. Ей было 16. Через 50 лет, когда папаша наконец помер, её извлекли оттуда дряхлую и безумную. Ну а как насчёт тех стариков, им уже лет 80-90, которых упекли за военные преступления? Вот они, старые, слепые и больные. Слабоумная улыбочка, отсутствующий непонимающий взгляд. Невозможно представить, что когда-то я не были молоды. Невозможно вообразить, какие кровавые воспоминания гнездятся в этих ветхих, несоображающих черепушках. Разбей сосуд, содержимое навек ускользнёт. К всякому преступлению своя жизнь, своё оправдание. По странному совпадению владелица Крэп Фрамбуас, мадам Франсуаз Симон, приходится родственницей владельцам О Делис де Санж. У меня перехватило дыхание. Словно огненный ком застрял в горле. Я внезапно почувствовала, что тону, что тёмная река тянет меня на дно. Языки пламени обняли глотку, лижут лёгкие нашей любимицы Лоры де Санж. Удивительно, что ей до сих пор не удалось разузнать секреты своей двоюродной бабки. Я, например, безоговорочно предпочту непритязательную прелесть креп фрамбуас любому изысканному, но всё же заурядному деликатессу лоры. Я перевела дыхание. Не внучатый племянник. Племянница. Разоблачение не состоялось. Я клятвенно обещала себе, что больше подобных глупостей не допущу, ни слова больше всяким кулинарным писакам. Через неделю явился с разпросами фотограф из очередного парижского журнала, но я не стала с ним разговаривать. Приходили письма с просьбами встретиться, я оставляла их без ответа. Какой-то издатель в письме предложил издать книгу рецептов. Теперь В крейп Фрамбуас стали наведываться жители Анже, туристы, элегантная публика в сияющих новеньких авто. Я десятками заворачивала их обратно. Хватит с меня моих постоянных клиентов и моих 10-15 столиков. В слишком большую раву мне не вместить. Я изо всех сил старалась не терять присутствия духа, отказываясь принимать предварительные заказы. На тротуаре выстраивалась очередь. Пришлось нанять еще одну официантку, но все же непрошенных гостей я отваживала. Даже когда тот коротышко-журналист вернулся, чтобы уговорить, урезонить меня, я и слушать его не стала. Нет, не позволю использовать мои рецепты в его колонке. Нет, ни о какой книге не может быть речи, никаких снимков. Крэп Фрэмбуас останется, как прежде. сельским кафе. Я знала, если сумею продержаться достаточно долго, они от меня отстанут, но непоправимое уже случилось. Теперь Лора с Янником узнали, где меня найти. "Должно быть, им сказал Кассис". Он поселился в квартирке недалеко от центра Нанжа, и хоть письма писать никогда не любил, время от времени мне пописывал всё раз хваливал успехи своей знаменитой невестушки и расчудесного сына. А вот после той статьи и шума, который поднялся, те и надумали во что бы то ни стало меня разыскать. В качестве бесплатного приложения прихватили с собой Кассиса. Вероятно, рассчитывали, что мы с ним, увидевшись спустя столько лет, как-никак расчувствуемся. Но хоть глаза ревматика Кассиса и слезились по стариковски жалобно, мои упорно оставались сухими. В нём почти ничего не осталось от того старшего брата, с которым столько было связано. Он раздобрел, памятные черты расплылись, лицо утратило прежнее выражение, нос побогровел, щёки, как растрескавшейся глазурью, покрылись изломанной сеткой сосудов. Улыбка подрагивала. прежнее, когда в моих восторженно глазах мой старший брат был герой, умевший всё на свете, способный влезть на самое высокое дерево, сражаться с дикими пчёлами, чтобы заполучить их мёд, переплыть Луару поперёк и в самом широком месте уступило место ностальгическому, не без лёгкой жалости чувству. Что поделаешь? Столько лет прошло. Толстяк в дверях был мне теперь чужим человеком. Сперва они вели себя прилично, ни о чём не расспрашивали, проявляли заботу обо мне одинокой женщине, дарили подарки: кухонный комбайн ижумивший, что у меня до сих пор его нет, зимнее пальто, радиоприёмник предложили куда-нибудь свозить, однажды даже пригласили в свой ресторан, громадный, как амбар, Столики под мрамор с клечками, с катертями, неоновые надписи, высушенные морские звёзды и ярко раскрашенные пластиковые крабы, и всё это в рыбацких сетях, развешенных по стенам. Я что-то неуверенно вставила насчёт всей этой обстановки. Конечно, мамуся, это, что называется, китч, любезно пояснила Лора, похлопав меня по руке. Вам понятно, это не слишком по вкусу, но поверьте, в Париже это ужасно модно. Она улыбнулась, выставив свои зубы. Они у неё очень белые, очень крупные, а волосы цвета свежей паприки. Они с яньником часто касались рукой друг дружки и целовались на людях. Признаюсь, у меня было даже как-то неловко. Еда у них, ну, скажем, современная. Тут я им не судья. Какой-то салат с жиденькой заправкой, куча мелких овощей, вырезанных розочками. Может, курчавый салат, где и попадался, но в основном переросшие листья обыкновенного. Редис и морковка всякими фигурками. Потом кусок хека, должна сказать, кусочек неплохой, только маленький, с белым винным соусом шалот и листиком мяты поверху, шут его знает зачем. После подли кусочек торта с грушами, политый шоколадным соусом, обсыпанный сахарной шоколадной стружкой. Украткой заглянув в меню, я обнаружил там сплошное самовосхваление, как, например, пролиное из леденцов асртина, аппетитнейшим, тончайшим, как вафля, слое тесто с густым слоем тёмного шоколада по краю и с пикантным абрикосовым соусом. Я было решила, будто это попросту старый флорентин, но то, что принесли, оказалось размером не больше пяти франковой монетки. Можно подумать, Моисей специально снёс это чудо с горы на землю, чтобы полюбопытствовать, как они здесь его распишут. Но цены раз в 5 дороже моего самого дорогого меню, и это не считая вина. Я понятно не платила. Но начала подозревать, что за всё это внезапное обхаживание, мне пока не ясно как, но расплачиваться придётся. И как в воду глядела. Через 2 месяца грянуло первое предложение. 1000 франков, если я выдам им рецепт своей паэлья антиле и позволю включить её в их меню. Паэлья антиле. «Мамуси Фрамбуаз», так ее обозвал Жюль Лемаршан в июльском номере журнала «От и Кузень» за 1991 год. Сначала я решила, что это шутка, своеобразная ассорти свежих морепродуктов в изысканном сочетании с зелеными бананами, ананасом, мускателем и шафрановым рисом. я расхохоталась. Не уж-то им своих рецептов мало. Не смей, мамуся, почти резко оборвал меня Янник, наставив на меня чуть ли не впритык свои чёрные глаза. Уверяю, мы с Лорой будем тебе очень признательны, он щедро улыбнулся во весь рот. Ну же, не скромничай, мамуся. Это мамуся. Неприятно меня резануло. Лора Голой прохладной рукой обвела мои плечи. Я позабочусь, чтобы все знали, что этот рецепт ваш». Я уступила. «Вообще-то я не против делиться своими рецептами. В конце концов, и так уже раздала достаточно жителям Лелавёс. Пусть берут паэля антилей безвозмездно. И еще кое-что, если так хочется, но с условием, что никакой мамуси фрамбуаз в меню не упомянут». Я оставляла себе лазейку. Нельзя было слишком засвечиваться. Они стремительно, почти не споря, согласились на мои условия, но через 3 недели рецепт Паэлла Анселе Мамусе Фрамбуас появился в От Э Кюзен в сопровождении фантанирующей статьи Килоры Де Санш. «Надеюсь, в ближайшем будущем смогу порадовать вас новыми рецептами сельской кухни Мамуси Фрумбуаз», — обнадеживала она читателей, — «а пока вы сможете оценить их по достоинству в Эль-де-Лис-де-Санж-Рю-де-Ромарен-Анжей». «Видно, не ожидали, что статья попадется мне на глаза. А может, не приняли мои слова всерьез?» Когда я их уличила, принялись извиняться, как дети, застигнутые в расплох, уверяли, что моё блюдо имеет ошеломительный успех и что неплохо бы завести в их меню отдельную рубрику и сделать мамуси Фрамбуаз, включить мои э куску э ла провансаль, казулетроа арико, а также знаменитые мамусины блинчики. Видишь ли, мамуся, победно заявил Янник, — вся прелесть в том, что от тебя совершенно ничего не требуется. Будь сама собой, какая есть. «Я бы могла вести в журнале колонку», — добавила Лора. «Скажем, советы мамуси Фрамбуаз. Разумеется, вам писать ничего не придется. Я это сделаю из-за вас». И одарила меня улыбкой, будто я соплячка, и меня этим проймешь. Снова они притащили с собой Кассиса, и тот тоже всё скалился, правда, несколько сконфужено, как бы чувствуя себя не в своей тарелке. Ведь я вас предупредила. Я очень старалась говорить спокойно, чтобы голос не дрожал. Я же сказала сразу: не надо мне этого. Не хочу в этом всём участвовать. Кассис смущённо взглянул на меня и молящим тоном произнёс: "Но ведь это так нужно моему мальчику. Только подумай, какая это для него реклама". Янник не кашлянул и быстро вставил: "Отец имеет в виду, что от этого нам всем будет выгода. Если дело пойдёт, сможем развернуться вовсю". Будем продавать варенье, мамуси фрамбуаз, печенье, мамуси фрамбуаз. Ясное дело, ты, мамуся, получишь приличный процент. Я покачала головой. Вы не поняли, произнесла я отчётливо. Мне никакая реклама не нужна. Мне не нужен никакой процент. Это всё не для меня. Янник с Лорой переглянулись. «И если вы думаете...» «А я вижу, вы думаете именно так», — сказала я резко, «что прекрасно обойдетесь и без моего согласия. Ведь вам только и нужно, что имя да фотография. Так вот, что я вам скажу. Услышу, что еще хотя бы один из так называемых «рецептов» мамуси Фрамбуаз появится в этом или в каком другом журнале. Немедленно звоню редактору». И продаю ему все свои рецепты. Нет, чёрт побери, отдам их ему за так. Меня одновременно душили гнев и страх. Сердце бешено колотилось. Не сметь наезжать на меня. Дочь Мирабель Дарсижан. Словом смыкнули они, что со мной шутки плохи. Было видно по их лицам. Попытались было робко возразить: "Мамуся, не сметь называть меня мамусией". «Дайте-ка я с ней поговорю». Кассис с трудом поднялся со стула. С годами он как бы усох. Все в нем легонько обмякло, как опавшее суфле. Даже от слабого усилия он болезненно сморщился. «Пойдем в сад». Мы сели на поваленном дереве рядом с высохшим колодцем, и мне показалось, будто Кассис на моих глазах как-то странно двоится. Будь-то достаточно стёрнуть маску обрюзгшего старика, и он вновь станет таким, как прежде, полным сил, безшабашным, безудержным. "Зачем ты так, Буаз?" сказал он. "Это из-за меня?" я медленно покачала головой. "К тебе это не имеет отношения. К Яннику тоже". Я махнула головой в сторону дома. "Как видишь, я сумела привести в порядок старую ферму. Он повёл плечами. Никогда не мог взять в толк, зачем она тебе. По мне, я бы к ней не притронулся. И сейчас со страхом думаю, как ты тут живёшь. И он странно на меня взглянул, пристально, даже как-то слишком улыбнулся. Хотя это очень в твоём духе. Ты, Буаз, всегда была её любимицей. Ты даже теперь стала на неё похожа. Я вскинула подбородок, Сухо бросила. — Тебе не удастся меня уболтать. — Ну вот. Ты и говорить стала, как она. В голосе Кассиса смешались ласка, вина, раздражение. — Буаз, хоть кто-то должен хранить память о ней, — скинулась я. — Я знала, от тебя этого не дождешься. Он беспомощно развел руками, но здесь, в Лелавез, никто не догадывается, кто я. Никто и понятия не имеет. Я невольно усмехнулась. Сам знаешь, Кассис, старые перешницы все на одно лицо. Он кивнул. Думаешь, мамуся Фрамбуаз всё им откроет? Ещё бы. Помолчали. Ты всегда была отменной вруньей, небрежно бросил он. И это ты тоже от неё унаследовала, умение скрытничать. Я вот человек открытый, он даже широко раскинул руки. Рада за тебя, Равнодушна ты звалась я. Кассис, похоже, и впрям так считал. Ты славная кулинарка. Надо отдать тебе должное. Он взглянул через моё плечо на сад, на ветви деревьев, отяжелевшие под тяжестью зреющих плодов. Она была бы довольна. А если б узнала, как ты тут управляешься? Ты вся в неё. Медленно повторил Кассис, не как похвалу, как факт. с некоторой досадой, даже страхом. Она мне свою книгу оставила, сказала я. Там рецепты. Её альбом. Он выпочился, правда? Ну да. Ты же у неё была любимица. Не пойму, почему ты так упорно это твердишь, раздражённо сказала я. Если у матери и была любимица, то не я, а Рене. Помнишь, как она сама мне говорила, сказал Кассис. Сказала, что из нас троих только ты одна с мозгами, только ты чего-то стоишь. А в этой маленькой хитрой мерзавке раз в 10 больше от меня, чем вас двоих вместе взятых. Так она сказала. Похоже на неё. В его словах прозвучал её голос, зримый и острый, как стекло. Видно, она на него тогда разозлилась и, как водится, разоралась. Лупила она нас редко, но язык у неё был божью паси. Касьис повёл бровями: "Да, вот так она", припечатало тихо сказал он, сухо, едко, со странным выражением, будто меня испытывала. Как будто ждала, а что я на это скажу? "Ну а ты?" Он пожал плечами. "Понятно", разривелся. "Мне и десяти тогда не было". разрявелся, ясное дело. В этом весь касcис. С виду храбрый, внутри гниловатый. Он регулярно сбегал из дома, спал в лесу под открытым небом или шалаш на дереве устраивал, знал, что мать его пальцем не тронет. Втайне она поощряла его выходки, они казались ей проявлением непокорности своей воле. Я бы не заревела. Я бы плюнул ей в лицо. «Скажи, Кассис, мысль возникла внезапно, у меня даже невольно захватила дух. Мать, не помнишь, говорила она по-итальянски или по-португальски, на каком-нибудь другом языке?» Кассис озадачно покачал головой. «Ты уверен?» «Там, в альбоме...» И я рассказала ему про страницы на непонятном языке, тайной страницы, которую у меня никак не получалось расшифровать. Покажи-ка. Мы вместе стали листать альбом. Кассис переворачивал сохшиеся жёлтые листки без особого трепета. Я отметила, что записей пальцами он не касался, но то и дело поглаживал фотографии, засушенные цветки, крылья бабочек, кусочки ткани, приклеенные к страницам. «Боже ты мой!» — произнес он еле слышно. «Я и не подозревал, что у нее может оказаться что-то подобное», — он поднял на меня глаза. «А говоришь, ты не любимица». Его больше всего заинтересовали рецепты. Казалось, пальцы, листа и страницы вновь обрели прежнюю ловкость. «Тарт Мирабель Оу Амандей». Мирабелевый торт с миндальной начинкой. Шепталон. Тртт-фромаж. Сырный хлеб. Клафути о серисе руш. Фруктовый пирог с вишнями. Я помню это, помню. Голос его внезапно зазвучал молодо, как у прежнего Кассиса. "Здесь всё", сказал он тихо. Всё. Я показал ему непонятные записи, Кассис вгляделся хорошенько и вдруг рассмеялся. Какой же ты итальянский. Разве ты не помнишь, что это? Видно, здорово смешно ему показалось. Он прямо трясся в хриплом хохоте. Даже уши отвисли, и стариковские уши дрожали у него как поганки. Этот языкотец придумал. Он его звал: "Нелли, не былини". Не помнишь? Вечно на нём разговаривал. Я силилась вспомнить, мне было 7, когда он погиб. Хоть что-то должно было остаться, говорила я себе, но осталось так мало. Всё кануло в бездонную жадную глотку пустоты. Если я и помню отца, то только моментами. Помню, как пахло молью и табаком его большое старое пальто, помню и русалимские артишоки, которые только он и любил. и который все мы должны были есть раз в неделю. Помню, как я однажды всадила себе в ладушку рыболовный крючок между большим и указательным пальцем, помню его руки, обхватившие меня, его голос: "Не дрейф". Помню его лицо по фотографиям, всегда коричневато-жёлтым. Из тёмных глубин памяти подплывает что-то далёкое. Отец, смеясь, бормочет непонятное: гостис хохочет, я хохочу, не вполне соображая, что тут смешно. Мать на сей раз где-то далеко, достаточно далеко нас не слышит. Видно, у неё очередной приступ головной боли. Наш неожиданный праздник. Что-то припоминаю, проговорила я наконец. И Кася мне всё объяснил. Язык перевёрнутых слогов, переиначенных слов, дурацкие приставки и суффиксы. Я не у чухини, не тясобини. Я хочу объяснить. Кальтонин не заюнмукони, только не знаю кому. Удивительно, но Кассисо похож на единственной записи матери оставили равнодушным. Он не сводил глаз с рецептов, остального как бы не существовало. Рецепты были для него понятны, притягательны, знакомы на вкус. Я чувствовала, что ему не по себе от того, что я рядом, что его пугает моё сходство с матерью. Вот бы Яннику на эти рецепты взглянуть, вздохнул он. Не вздумай ему сказать, отрезала я. Я уже начала смекать, что такое Янник. Чем меньше будет знать, тем лучше. Касьес повёл плечами. Нет, что ты, обещаю. И я ему поверила. чем доказала, что вовсе не так похожа на мать, как он утверждал. Я поверила ему, прости, Господи. И сначала мне казалось, что он своё обещание держит. Янник с Лорой ко мне не совались. Мамуся Фрамбуаз больше не возникала, а лето перекатилось в осень, притащившую за собой шуршащий состав из сухих листьев.